Глава десятая Мария Ипатьевна Слепцова поставила на белоснежную скатерть чашку чаю. Ласково глянула на сына и, пододвинув к нему поближе вазочку с печеньем, присела напротив него за стол. Я понимаю, Феденька, произнесла она, что куда тебя командируют, туда и едешь, и не имеешь права отказываться. Но сказать, насколько, ты ведь мне можешь. «Ну, заодно и успокоить. Я так надеюсь, что едешь ты не на юг. Как подумаю, что я пережила, пока ты служил в Чечне». «Успокойся, мама», — усмехнулся Федор и с удовольствием отхлебнул крепко заваренного чая. «Там, куда я направляюсь, чернозадые и не ночевали». Мария Ипатьевна при слове «чернозадые» поморщилась, но ничего не сказала, продолжая вопросительно смотреть на сына. А вот насколько, тут, мамуль, даю слово, зависит не от меня. Отец может подтвердить. — Так он знает, куда ты едешь? Обида, прозвучавшая в голосе матери, заставила ее сына улыбнуться. — Нет, конечно. Зато он в курсе того, что такое офицерская служба. Мария Ипатьевна вздохнула. Что такое офицерская служба, она и сама знала не хуже своего супруга. Со Степаном Петровичем Слепцовым Они поженились еще в те далекие времена, когда он был курсантом военного училища, а она студенткой-выпускницей из ТФАКа МГУ. По распределению, полученному после защиты диплома в одной из московских школ, Мария Ипатьевна успела поработать всего несколько месяцев, после чего началась их со Степаном походная жизнь. Вначале Дальний Восток, затем несколько лет на Севере, далее были и Зауралье, и Приуралье, И, наконец, последнее место службы Слепцова Западная Украина. Но в какие бы дальние дали не забрасывала их судьба, без дела Мария Ипатьевна не сидела. Даже в самых маленьких военных городках имелись дети, а следовательно, требовались учителя. Привыкшая к походной жизни, она, как любая женщина, мечтала тем не менее об оседлости и с ее точки зрения сделала все, чтобы единственный сын Федор. Не пошел по стопам отца. С детства старалась заинтересовать его историей и вполне в этом преуспела. Сын историю не только любил, но и знал приотлично, особенно отечественную. Тем большей неожиданностью стал для его матери выбор, сделанный Федором после окончания школы. Вслед за отцом он пошел в военное училище. Мария Ипатьевна впервые в жизни, уговаривая Федора поступать куда угодно, кроме избранного им учебного заведения, пустила в ход слезы. Не помогло. Мама? Ласково, но твердо произнес он, подводя черту под многочисленными дискуссиями, в которых глава семьи не участвовал. Твердо держа нейтралитет. Выслушай, наконец, мои аргументы. Ты же историк. Неужели не видишь той закономерности, между прочим, именно исторической? которая руководит судьбой россии что ты имеешь в виду только то что русский народ давно уже стал жертвой своего отношения к ассимиляции нет ты только взгляни на статистику если так и дальше пойдет нация наша просто исчезнет с лица земли и очень скоро начиная с татаро-монгольского иго все эти узкоглазые и чернозадые да еще с присоединившимися к ним иудеями планомерно уничтожают россию а ведь когда-то Мы звались Святой Русью. Мама, если ты этого не видишь и не понимаешь, ты плохой историк. России нужна защита, особенно теперь, когда все эти окраины одна за другой начинают мнить себя отдельными государствами. Да, и черт с ними. Пусть катятся. Не выдержал и подал реплику подполковник, присутствующий при их разговоре. Вспомни, сынок, хотя бы эту самую западную Украину. Как тебе жилось в Рахове? Ты уже большой тогда был. Должен помнить, как москалем дразнили. Да и солдат в увольнении. Мы меньше чем по пять человек не отпускали. С условием, что не отойдут друг от друга. А я о чем? Федор глянул на отца, потом снова повернулся к матери. И я как раз о том, что России нужна защита. И на границах, и изнутри. Мы должны сохранить нацию. И военные. Это как раз те люди, которые в состоянии эту задачу решить». «Но с чего? С чего ты взял?» — воскликнула Мария Ипатьевна, совершенно не понимавшая хода сыновних рассуждений. «Уж кто-кто, а ты-то должен знать, что такое военная служба. Не успеешь на одном месте прижиться, тебя дальше гонят. А куда? Узнаешь в последний момент. Фёдор, не делай глупостей, поступай на Истфак. Бабушка с дедом только рады будут». А то видимся раз в году. Они уже старенькие. Если ты так своеобразно мыслишь, займешься наукой. Может быть, школу свою создашь?» «Мамуль, ты в окно давно смотрела?» — усмехнулся Фёдор. «На дворе какой нынче год, помнишь? Твои создатели научных школ, тем более исторических, давно уже на рынках дамскими лифчиками торгуют. Кому они сегодня нужны?» Возразить Марии Патевне на это было нечего. Как ни странно, возражение нашлось у Степана Петровича. — А знаешь, кто ему эти левчики подводит? — мрачно буркнул он. — Бывшие офицеры. еще немного, Федя, и меня самого в отставку отправят. Те, кто разваливает армию. — Заметь, разваливают преднамеренно. Живо возразил ему слепцов младший И бороться с этими гадами можно только изнутри. Нельзя допускать повторения истории того, что было перед семнадцатым годом когда именно развал армии обернулся падением империи, России. Заметь, мама, в офицеры на протяжении всей истории шли исключительно лучшие люди, дворяне, хранители культуры. Так и должно быть, так и будет, настоящие русские люди. «Никакой дворянской крови ты в себе не найдешь, сколько ни ищи», уже совсем вяло возразила Мария Ипатьевна. «Все прадеды крестьяне, а мои так и вовсе староверы». Что ж, тем лучше. Нашел и в этом ее возражении слабую сторону, Федор. Староверы, представители самой незамутненной части нации, они чужаков к себе и близко не подпускали, даже посуду, из которой те пили, выбрасывали, чтобы не оскверниться. Все, мама, давай на этом и закончим. С момента того памятного разговора прошло десять лет. Никаких дискуссий на тему выбора профессии у них с сыном больше не возникало как не возникало и разговоров о том, разочаровался он в ней или нет. Если судить по всегда ровному настроению Федора, похоже, что нет. Наверное, он и впрямь выбрал то, что оказалось и по силам, и по душе. Федор допил чай, но к печенью не притронулся, чем снова задел Марию Ипатьевну, пекла собственноручно, специально для него. — Мам, ну я же не маленький, в конце концов! — рассмеялся он в ответ на ее упрек. «Ну ладно, давай с собой возьму. Все, спешу. Шурик будет здесь через пару минут. Нам еще до аэропорта пилить и пилить. Пап, ты где?» Полковник, сонно потягиваясь, появился в дверях кухни и улыбнулся сыну. «Надо же, разоспался сегодня. А вы меня почему не разбудили?» «Потому что ложиться надо вовремя», — строго сказала Мария Ипатьевна. «Вы с Федей вчера до скольки тут сидели? Когда ты ложился, я уже десятый сон видела». Тогда откуда знаешь, во сколько я лег, удивился Степан Петрович. Проснулась ненадолго. Степа, тебе же не 20 лет, в самом деле, чтобы по ночам бодрствовать. Ладно, садись, сейчас яичницу быстренько зажарю. Не надо, Маша, я просто чаю глотну. За окнами послышался настойчивый прерывистый автомобильный сигнал, и Федор моментально поднялся из-за стола, несколько неловко одергивая пиджак. В командировку он на этот раз отбывал почему-то не в форме, а в непривычном штатском костюме. «Точно какая-нибудь неожиданная проверка», — подумала Мария Ипатьевна, бросая взгляд в окно, за которым только что объявился старенький 41-й вишневого цвета. «И правда, Шурик, а что с нашей машиной?» — поинтересовалась она. «Отцу на следующей неделе в Москву надо, к Зубному». «Шурка до тех пор и нашу пригонит, мамуль». «Не волнуйся». Федор подхватил стоявшую возле стола спортивную сумку, обнял мать, подмигнул отцу, и через минуту его уже не было на маленькой, на уютной кухне Слепцовых. Какое-то время Мария Ипатьевна постояла у окна, глядя вслед москвичу, за рулем которого находился Федоров друг Шурик, дружбу с которым она не понимала и не одобряла. Шурик Бурлаков жил в коленниках с детства, то есть с тех пор когда никакого дачного поселка здесь не было, а была небольшая деревенька, часть богатого подмосковного совхоза. К тому моменту, как началось строительство дач, совхоз давно уже прекратил свое существование. Большинство жителей-коленников и в первую очередь молодежь перебрались в город. А Шурик остался. Работать постоянно на каком-нибудь одном месте Бурлаков не любил. А поскольку при этом был не дурак выпить, перебивался случайными заработками в поселке. Надо признать, руки у випивохи золотые, особенно в том, что касалось автомеханики. Взять хотя бы Слепцовский Субару, на котором Мария Ипатьевна ездила каждую неделю в город за продуктами. Водила она очень даже неплохо, а вот во внутренностях машины не разбиралась, как большинство женщин совершенно. А Субару им, как назло, попался не только подержанный, но и капризный. Все время что-нибудь с ним случалось. У Бурлакова на сей счет имелась собственная теория. «Есть такие машины, тётя Маша?» — пояснял он. «Которые сами к себе всякие происшествия притягивают. Ну или поломки. Вашу, например, и угнать пытались два раза. И в ту Волгу. Вы помните, как едва не въехали? А уж то, что она глохнет вечно, не вовремя. Это само собой. Поменяли бы вы ее, что ли?» пока чего похуже не стряслось. — Замолчи, наворажишь еще, сердилась Мария Ипатьевна. — А то ты не знаешь, что Степан Петрович теперь в отставке. Где нам деньги брать, чтобы машину сменить? Нет уж, чини давай, мастер. — Ну тогда осветите ее что ли. Сейчас все свои колеса светят. — И что, помогает? — усмехнулась она, наблюдая, как Бурлаков в очередной раз копается в моторе Субару. В Бога бывший историк, получивший образование в советские времена Мария Ипатьевна Слепцова, не верила. И страшно удивилась, когда Федор неожиданно приехавший несколько дней назад навестить родителей перед командировкой, встал на сторону Шурика. «Ребята!» — она растерянно обвела глазами свое немногочисленное семейство, остановив взгляд на мужа. «А вы часом не того? Не сдвинулись?» Полковник усмехнулся. «Да ладно, Машунь!» Хуже не будет. Пускай освещают на здоровье». Так вот и вышло, что Мария Ипатьевна, даже не подозревавшая, что процесс освещения машины займет столько времени, осталась ко вторнику, в которой традиционно отправлялась в Москву за продуктами, а заодно заезжала на городскую квартиру смахнуть пыль без колес. Мало того, так и сына в аэропорт по той же причине отвозила теперь не она сама, а Шурик на своем обшарпанном москвиче. Возвратившись в кабинет после летучки, Александр Борисович Турецкий застал в своей небольшой, зато уютной приёмной Славу Грязнова, активно кокетничающего с молодой секретаршей Наташей. По женской части Вячеслав Иванович был все так же неутомим, как и в стремительно удалявшейся в прошлое молодости. «Завидую я тебе, Славка!» — улыбнулся Турецкий, пропуская друга впереди себя в кабинет. «Тут, понимаешь, одно дело за другим на башку валится!» одновременно грозя развалиться, начальство кровушку пьет, никак не насытится, спать приходится по 4 часа в сутки, а тебя еще и на посторонних секретарш хватает, не говоря о своих собственных. Ха!» Грязнов-старший с гордостью выпятил грудь и подтянул животик. «А где ты думаешь, я беру силы на свою немалую трудовую деятельность? Прекрасный пол предоставляет мне сей источник живой воды». Впрочем, вам с Меркуловым, погрязшим в семейной жизни, этого не понять. Но-но, почти всерьез обиделся Александр Борисович. Это я-то погряз в семейном болоте. И он совсем было собрался назвать Славе парочку другую имен, разумеется, женских. Но тут тут же сдал назад. Ну, тебя я так для компании приплел, чтобы Меркулов не скучал. А чего тогда интересуешься? Если его самого пока что имеется порох в пороховницах, а? Считай, дань традиции отдаю. Ладно, Славка, давай к делу. Так я уже часа два как пределе, сообщил Вячеслав Иванович. Кое-что интересное тебе приволок. Правда, бумажонки, пока ты там совещался, успел забросить Померанцеву. Речь идет о нашем скульпторе, любовнике Голубинской. — Что, отыскался в его бизнес? заинтересовался Турецкий. Гораздо лучше отыскались некоторые детали биографии пятилетней давности. И пять лет назад клиент получил условный срок за мошенничество. «Что же это нам, по-твоему, даёт?» дает? пожал плечами Александр Борисович. «Ой, что дает? Его полюбовница по этому делу тоже едва не загремела под суд, но отвертелась» проходила исключительно как свидетельница. Именно благодаря показаниям ее и еще одного типа Шварц получил срок условно и небольшой, а на отсидку отправился его подельник. Суть пересказывать? Пока не надо. Слав, давай лучше запись послушаем позавчерашнюю. Во вчерашней ничего интересного нет. Ты все таки не утерпел, прокрутил без меня, усмехнулся Грязнов-старший. Ладно, прощаю, так и быть. Ну а что касается Шварца, его судимость, пусть и условная, дает по меньшей мере то, что с представителями криминального мира, пусть и не самыми-самыми, этот господин точно пересекался. Александр Борисович немного помолчал, но все таки менять своих планов не стал, решив поподробнее ознакомиться с делом позднее. И, махнув Вячеславу Ивановичу на стул, вставил кассету с записью, Сделанный Галией Романовой в маленький плеер: Сева! Привет! Вагин беспокоит. Прими мои соболезнования. Упокой, Господи, его душу, хоть и был он не нашей с тобой веры. Здравствуй, Руслан! Тамилин заговорил заметно холодно и сухо: За соболезнования спасибо. Насчет веры так и я, вроде бы, не слишком хороший христианин. Чего ты хотел? Так вот сразу и хотел. Послушай, мне сейчас некогда. Поэтому давай без этих твоих экивоков. Без дела ты вряд ли бы позвонил, особенно после вашего последнего разговора с Ренатом. Если тебя интересует, сказал ли я о нем в прокуратуре? Да сказал. Или еще что-то? Вот так всегда. В голосе Вагина звучало искреннее огорчение. Я к тебе, можно сказать, с душой, а ты... Есть у меня разговор, Сева, но не телефонный. Ты все еще о контрольном пакете акций Сибирской ГЭС хлопочешь? Я же сказал, не телефонный разговор. Встретимся, поговорим. Завтра у нас похороны, Руслан. У тебя что, горит? Нет, конечно. И насчет прокуратуры правильно сделал, что сказал. А как же? Только лично мне бояться нечего, дорогой Сева. Совершенно нечего, поверь. Тамилин промолчал. Ивагин продолжил. А встретиться я с тобой хотел действительно по делу. Ты же теперь вместо покойного остался. Не случись с ним такая беда. Я бы сейчас с ним беседовал. Беда, как видишь, случилась. Если хочешь, звони послезавтра. Возможно, сумею найти время. Извини, больше говорить не могу». Послышался щелчок, Тамилин отключился, не попрощавшись. Но прежде чем Вагин положил свою трубку... Им произнесено было словечко, верующему христианину решительно неподобающее. «Здорово завернул. Не находишь?» Турецкий усмехнулся и остановил запись. «Спешит господин Вагин, торопится переговорить с Тамелиным, пока тот под свежим впечатлением убийства Мансурова, то есть максимально напуган». «Да, он действительно напуган», — кивнул Грязнов. «А что там со вторым разговором?» сейчас александр борисович дважды прокрутил пленку прежде чем вновь в кабинете зазвучал голос вагина на этот раз совершенно лишенный вкрадчивых подчеркнуто смиренных интонаций это я григорий слышу не глухой почему с голимого номера мобильный разрядился слушай таран ты не зарывайся а слушай за мобилой следить надо ну что еще «Жми на тормоз, понял?» «Жморика напугался!» «Не твое дело, Таран!» базарта, -то тоже фильтруй!» «Ладно, ладно, понял, не дурак, Покедова!» «Все», — сказал Александр Борисович. «Дальше все разговорчики к нашему делу касательства не имеют». «Чего молчишь, Слава?» Вячеслав Иванович Грязнов слегка шевельнулся на своем стуле, и поглядел на Александра Борисовича отсутствующим взором. «Слава, проснись!» — ухмыльнулся Турецкий. «Что с тобой?» «Да нет, ничего». Грязнов-старший нахмурился. «Если не считать того, что голос у этого тарана мне кажется знакомым. Вроде бы я его слышал, к тому же совсем недавно». «Давай вспоминай!» — потребовал Турецкий. Но как Вячеслав Иванович не старался, Так и не вспомнил, где именно мог слышать голос собеседника Вагина.